Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свой рассказ о внешней политике времен Александра I и начну его с Отечественной войны 12 -го года. Естественно, сначала я расскажу о предыстории этой войны, а затем освещу ее ход и основные проблемы. Итак, хорошо известно, что знаменитые Эрфурские соглашения, которые были подписаны между Наполеоном и Александром I, В октябре 1808 года лишь на время оттянули неизбежную войну с наполеоновской Францией, поскольку сохранение ненавистной телезитской политики наносило колоссальный урон и геополитическим, и национальным интересам России. Надо сказать, что в отечественной исторической науке традиционно выделяют ряд основных причин начала Отечественной войны 1812 года. Ну, во-первых, значительная часть авторов, в частности, профессора Злотников, Сироткин, Троицкий и другие, считают, что одной из главных причин начала войны стала континентальная блокада Англии, которая вплотную подвела Россию к настоящей финансовой катастрофе. Поскольку объем внешнеторговых операций сократился почти наполовину, а размер бюджетного дефицита увеличился С 12 до 157 миллионов рублей, то есть ровно в 13 раз. Во-вторых, еще одним источником русско-французских противоречий стал пресловутый польский вопрос, поскольку в Петербурге прекрасно сознавали, что великое герцогство Варшавское, созданное Наполеоном в 1806 году из этнических польских провинций поверженного Прусского королевства – было прекрасным военным плацдармом для будущего нашествия наполеоновской армии на Россию. В-третьих, не меньшим камнем преткновения во взаимоотношениях двух держав стал германский вопрос, поскольку Наполеон явочным порядком, присоединяя к Франции территории многочисленных карликовых германских государств, подрывал влияние России и в Центральной Европе. Ну и, наконец, в-четвертых, еще одной причиной Войны стали противоречия России и Франции на Ближнем Востоке, где Версаль всегда довольно активно, а в некоторых вопросах даже агрессивно поддерживал Османскую империю в качестве главного противовеса России в этом стратегически важном регионе. Прежде чем напасть на Россию, Наполеон приложил немало усилий для дипломатической изоляции потенциального военного противника и строил свой расчет на том, чтобы вынудить Россию одновременно воевать на трех фронтах против пяти сильнейших государств тогдашнего мира, а именно Франции, Австрии, Пруссии, Швеции и Османской империи. Однако этот коварный план ему удалось реализовать лишь частично, поскольку в феврале-марте 1812 года Наполеон смог заключить военные союзы только с Пруссией и Австрией, но так и не смог втянуть в антирусскую коалицию Османскую империю и Швецию. Поскольку в апреле 1812 года бывший наполеоновский маршал и фактически правитель шведского королевства крон-принц жан Батист Бернадот, это будущий шведский король, Карл XIV Юхан заключил военную конвенцию с Россией, а в мае 1812 года усилиями генерал-аншефа князя Михаила Ларионовича Кутузова был подписан долгожданный Бухарестский мирный договор с Османской империей, или, как тогда говорили, блистательной портой. По данным ряда крупных историков, в частности, Профессора Сироткина Александр I был детально осведомлен о подготовке Наполеона к широкомасштабной войне против России, поскольку еще начиная с 1810 года русский посол в Париже князь Алексей Борисович Куракин постоянно доставлял военным министрам Алексею Андреевичу Аракчееву и Михаилу Богданчу Барклаю де Толе довольно точные сведения о численности и дислокации французских войск. Кроме того, чрезвычайно интересную и ценную военно-политическую информацию Россия получала и от своих высокопоставленных платных агентов, а именно французских министров иностранных дел Шарля Мориса Толерана и министра полиции Жозефа Фуше. В конце 1811 года Наполеон начал постепенно сосредотачивать свои войска в этнической Польше и к марту 1812 года практически завершил подготовку к вторжению в Россию. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор нет единого мнения о том, какова же была численность наполеоновской армии накануне вторжения в Россию. Одни историки, в частности профессор Жилин, Определяли общую численность французских войск в 618 тысяч штыков и сабель. Другие историки, в частности профессора Троицкий и Яновский, говорили о 650 тысячах штыков и сабель. И, наконец, третья группа историков, в частности профессор Федоров, утверждала, что французская армия насчитывала порядка 640 тысяч штыков. Аналогичная проблема возникает и при определении общей численности русской армии и тех войск, которые находились на западных рубежах Российской империи накануне Отечественной войны. Между тем, надо сказать, что в архиве графа Алексея Андреевича Аракчеева хранятся подлинные ведомости о численности русских армий и корпусов, расквартированных на западной границе Российской империи накануне войны. Опираясь на эти сведения, достаточно легко можно установить, что первая русская армия генерала Михаила Богдановича Барклая Де Толя, расположенная в районе Вильна и прикрывавшая собой Петербургское направление, насчитывала более 120 тысяч штыков и сабель. Вторая русская армия генерала Петра Ивановича Багратиона. Расквартированная в районе Белостока на московском направлении насчитывала порядка 50 тысяч штыков и сабель. Третья русская армия генерала Алексея Петровича Тормасова, находившаяся в районе Луцка и прикрывавшая собой киевское направление, насчитывала 40 тысяч Штыков и сабель. И наконец, 4-я русская армия адмирала Павла Васильевича Чичагова, расквартированная в Валахии, насчитывала порядка 58 тысяч штыков и сабель. Кроме того, во втором эшелоне русской армии находилось 4 армейских корпуса общей численностью 120 тысяч штыков. Но поскольку армии адмирала Чичагова и финляндский корпус генерала Штейнгеля участия в войне не принимали, то общая численность русской армии на западной границе составляла порядка 317 тысяч штыков и сабель. Что касается стратегических планов сторон, то здесь ситуация тоже не вполне ясная. Например, одни историки, в частности профессора Жилин и утверждали, что Наполеон задолго до вторжения в Россию принял решение овладеть Москвой. Однако их многочисленные оппоненты, в частности профессора Манфред и Троицкий, говорят о том, что изначально Наполеон совершенно не собирался углубляться в бескрайние просторы России, а намеревался в одном или максимум двух генеральных сражениях, разгромить основные силы русских войск и навязать России выгодные условия мирного договора. Но реальное развитие событий не позволило французскому императору реализовать свой первоначальный стратегический план, и поэтому только в конце июля 1812 года он и принял роковое для себя решение идти на Москву. Основы русского стратегического плана – Был план военного советника Александра I, известного прусского генерала-теоретика Карла Фуля. Этот план предусматривал, что в случае вторжения наполеоновских войск первая русская армия генерала Барклая де займет укрепленный лагерь в городе Дриса и закроет собой Петербургское и Московское направление. А вторая русская армия генерала Багратиона нанесет два мощных удара во фланг и в тыл французских войск, что и предрешит победоносный исход всей военной кампании. Однако этот стратегический план Карля Фуля рухнул, как только французы форсировали Неман, и поэтому вся военная кампания русских войск вплоть до Бородинского сражения строилась на основе, плана военного министра Михаила Богдановича барклая де Толя, который, по информации ряда историков, в частности, профессора Яновского, был впервые озвучен им еще в 1807 году. Причем надо сказать, что в отечественной исторической науке многочисленных работ академика Торлея, профессоров Жилина, Бескровного и так далее уже довольно давно утвердилось устойчивое представление что Россия готовилась только к отражению наполеоновской агрессии. Однако ряд современных историков, в частности профессор Троицкий, убедительно доказали, что Россия в союзе с Пруссией намеревалась уже в октябре-ноябре 1811 года нанести превентивный удар по Наполеону, и только трусливая, а по сути дела предательская позиция прусского короля Фридриха Вильгельма III не позволила осуществить этот замысел. Ну и кроме того, надо сказать, что в исторической науке или в историографии до сих пор дискутируется вопрос и о периодизации Отечественной войны 1812 года. Большинство авторов, в частности профессора Жилин, Бескромный и другие, делили Отечественную войну на два основных этапа и считали рубежным этапом Бородинское сражение, однако их оппоненты, в частности известный военный историк профессор Иван Иванович Ростунов, предлагали трехэтапную периодизацию войны. Это от начала войны до Тарутинского марш-маневра, далее пребывание русской армии в Тарутинском лагере и, наконец, контрнаступление русских войск в октябре-декабре 1812 года. Ну а теперь я хотел бы перейти непосредственно к освещению основных э, этапов Отечественной войны 1812 года. Надо сказать, что в исторической литературе, еще со времен известного военного историка, генерала Михаила Богдановича, бытует довольно расхожая версия, что Наполеон напал на Россию без объявления войны. Однако на базе новейших источников ряд современных авторов, в частности профессор Николай Троицкий точно установили, что еще 4 июня 1812 года Франция разорвала дипломатические отношения с Россией, а 10 июня Наполеон через своего посла генерала Ларистона официально уведомил Санкт-Петербург о начале войны. В ночь на 12 июня, а я напомню, что я э, даты даю по старому стилю, Так вот, В ночь на 12 июня 1812 года первый эшелон французской армии, который насчитывал порядка 450 тысяч штыков и сабель, форсировал пограничную реку Неман и вторгся в пределы Российской империи. Северная группа войск маршала Жака Макдональда перешла в наступление на Рижско-Петербургском направлении. Центральная группировка французских войск, которую возглавлял сам император Наполеон, наступала на Ковенско-Виленском направлении. На Минском направлении наступал корпус генерала Евгения Багарне, а на Киевском направлении в наступление перешел корпус австрийского генерала Карла Шварценберга. При известии о переходе французских войск государственной границы Российской империи. Император Александр I сразу направил в лагерь к Наполеону министра полиции Александра Дмитрича Балашова с предложением мира, но это предложение осталось без ответа, поскольку противная сторона уже успела захватить Ковна и Вильно. В создавшихся условиях первая русская армия Михаила Богдановича Барклая де Толли Отошла к дрийскому лагерю. Однако, убедившись, что именно этот лагерь может стать ловушкой для его армии, генерал Барклай отдал приказ об отходе своих войск к Витебску для соединения со второй русской армией генерала Петра Ивановича Багратиона. После захвата Минска корпусом маршала. Луи Николя Даву, противник попытался окружить армию Петра Багратиона у Нисвишска, однако 2 русская армия, отбив все фланговые удары французов, организованно отошла в сторону Могилева. Самому Наполеону также не удалось окружить и разгромить первую русскую армию генерала Михаила барклая де которая искусно маневрируя в районе Полочко-Витебска, уклонилась от генерального сражения и отступила вглубь страны. Затем 22 июля 1812 года после тяжелых арьергардных боев две армии Михаила Богдановича Барклая-де-Толи и Петра Ивановича Багратиона соединились в Смоленске, разрушив по сути весь первоначальный стратегический план Наполеона. После соединения двух армий военный министр Российской империи Михаил Богданович барклай де назначенный тогда же и главнокомандующим русской армии, вопреки мнению большинства генералов, отдал приказ о дальнейшем отступлении своих войск, оставив под Смоленском только два корпуса генералов Николая Николаевича Раевского и Дмитрия Сергеевича Докторова. В ходе кровопролитного Смоленского сражения с 4-6 августа 1812 года, эти два русских корпуса с честью выполнили свой воинский долг и задержали неприятеля на трое суток, что имело огромное значение для дальнейшего хода войны. Причем, что интересно, сразу после взятия Смоленска Наполеон через пленного генерала Петра Александровича Тучкова обратился к Александру I со своим предложением о мире, однако не получив ответа из сановного Петербурга, он принял решение идти на Москву. Между тем, тактика отступления, принятая на вооружение Михаилом Богдановичем барклая де стала вызывать растущее недовольство во всей русской армии, в том числе со стороны... Петра Ивановича Багратиона, который самыми последними словами прилюдно оскорблял военного министра, называя его «мерзавцем под лицом и тварью» и открыто обвинял его в предательстве русских национальных интересов. А между тем, Александр I, который целиком доверял своему главкому, прекрасно понимал, что для поднятия боевого духа армии нужен новый главнокомандующий, Облеченный доверием нации. Ему также было известно, что подавляющее большинство дворян прочит на это место известного русского полководца Михаила Ларионча Голенищева-Кутузова. Однако, не желая на себя брать личную ответственность, он поручил назначение нового главнокомандующего русской армии временному чрезвычайному комитету во главе с графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым который 5 августа 1812 года поддержал кандидатуру Михаила Ларионовича Кутузова на этот пост. Причем надо заметить, что обсуждение а, кандидатуры нового главкома а, вот, а, в рамках этого временного чрезвычайного комитета, в котором приняли участие и председатель комитета министров граф Николай Иванович Салтыков, и сам Алексей Андреевич Аракчеев, и... Сергей Кузьмич Визмитинов и э, Павел Васильевич Лопухин и многие другие сановники империи э, проходило довольно бурно, продолжалось более трех с половиной часов. И из шести возможных кандидатур, в частности генералов Петра Алексеевича Палина, Леонтия Леонтьевича Бениксена, э, Дмитрия Сергеевича Дорохова, Петра Ивановича Багратиона, Алексея Петровича Тормасова и Михаила Ларионовича Галиничева кутузова выбор пал именно на последнего полководца, который тогда, я напомню, носил еще старый екатерининский чин генерал аншеф Тем временем, в начале августа в действующей армии полным ходом шла подготовка к генеральному сражению с Наполеоном, которое по замыслу Михаила Богдановича барклая де должно было состояться у села царева займище расположенного на полпути от Вязьмы до Можайска. Однако генерал-аншеф Михаил Кутузов, прибывший 17 августа 1812 года в расположение русских войск, нашел сию позицию крайне невыгодной и отдал приказ о дальнейшем отступлении русской армии Ага, в вглубь стороны. Новым местом генерального сражения было выбрано село Бородино, расположенное неподалеку от Можайска, где по приказу нового главнокомандующего по всей линии фронта началось спешное строительство редутов. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор нет единого мнения о соотношении Сил неприятельских армий накануне Бородинского сражения. Если в отношении французов особых разногласий среди историков нет, и большинство ученых сходится в том, что численность французской армии составляла примерно 134-135 тысяч штыков при 587 артиллерийских орудиях, то в отношении русской армии ситуация выглядит не так однозначно, поскольку многие историки никак не могут определиться с тем, включать ли в состав русской армии московское народное ополчение во главе с графом Ираклием Ильичом Морковым или нет. Поэтому одни историки, в частности академик Торле и профессор Бескровный, определяли боевой потенциал русской армии в 126 127 8 тысяч штыков при 640 орудиях, а их оппоненты, в частности профессора Троицкий, Земсков, Васильев, Елисеев и другие 154-155 тысяч штыков при те же 640 артиллерийских орудиях. 24 августа 1812 года передовые дивизии французской армии подошли к Шевардинскому редуту, то есть самому первому редуту, где завязался тяжелый бой с дивизией генерала Михаила Дмитриевича Горчакова, что на целые сутки, по сути, задержало продвижение неприятельских войск и позволило русскому командованию значительно укрепить левый фланг своей обороны у деревни Семеновской, где находились знаменитые багратионовские флеши. Само Бородинское сражение началось ранним утром 26 августа 1812 года стремительной атакой французской пехоты и кавалерии под командованием трех наполеоновских маршалов Яхима Мюрата, Мишеля Нея и Луи Николя Даву на Багратионовых флеши, которые сам Наполеон посчитал самым слабым местом русской обороны. В течение 7 часов войска второй русской армии, возглавляемые Петром Ивановичем Багратионом, героически противостояли превосходящему противнику, и только около полудня, после восьмой атаки и смертельного ранения генерала Багратиона, понеся огромные потери, французский корпус генерала Жана Жюно смог занять южный фланг этих укреплений. При этом войска Второй русской армии, которые временно возглавил генерал-лейтенант Петр Петрович Коновницын, организованно отошли на новый оборонительный рубеж за Семеновский овраг, куда вскоре прибыл и новый командующий Второй русской армии, генерал Дмитрий Сергеевич Докторов. Захватив Багратионовы флеши, противник начал массированный артиллерийский обстрел центрального участка всей обороны русских войск, так называемой курганной батареи генерала Николая Николаевича Раевского. Понимая всю значимость данного оборонительного рубежа, генерал-аншеф Михаил Илларионович Кутузов приказал командирам двух кавалерийских корпусов, генералам Матвею Ивановичу Платову и Федору Петровичу Уварову, организовать кавалерийский рейд по тылам французских войск, И хотя он не принес желаемого результата, поскольку был отбит дивизии генерала Арнана, французы потеряли целых два часа для организации новой атаки на курганную батарею. За это время Михаил Илларионович Кутузов успел подтянуть к курганной батарее необходимые резервы, в частности, 4-й пехотной, и второй кавалерийские корпуса генералов Александра Ивановича Астермана Толстого и Фердинанда Карловича Корфа. И провести перегруппировку своих войск на центральном участке фронта, где оборону держала первая русская армия генерала Михаила Богдановича Барклая де Тори. Только во второй половине дня, Ценой огромных потерь французские корпуса генералов Агюста Калинкура и Евгения Багарне овладели курганной батареей Раевского, но при этом русские войска вновь вполне организованно отошли на новый оборонительный рубеж. Первоначально французские маршалы и генералы, в частности Евгений Багарне, Иохим Мюрат, Мишель Ней, Луи Бертье и другие намеревались предпринять новую атаку на центр русской обороны и умоляли императора вести в сражение знаменитую императорскую гвардию маршала Жана Батиста Бисьера. Однако сам Наполеон, лично проведя рекогносцировку местности, осознал всю бесплодность дальнейших атак и отдал приказ отвести свои войска на исходные рубежи. По сути дела, Бородинское сражение подошло к своему логическому концу, поскольку французский император больше не рискнул возобновить генеральное сражение из огромных потерь. Ведь не случайно многие французские историки справедливо называли Бородинское сражение могилой французской кавалерии. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор нет единого мнения в отношении боевых потерь, понесенных обеими армиями в Бородинском сражении. Одни историки, в частности профессор Жилин, утверждали, что французы потеряли более 50 тысяч солдат и офицеров, а потери русской армии составили около 44 тысяч человек. Другие историки, в частности профессор Бескровный, Полагали, что французские потери составили порядка 58 тысяч человек, а русские чуть больше 38 тысяч штыков и сабель. Третья группа армии, в частности профессора Земсков и Львов, полагали, что военные потери обеих армий были примерно равны и составили... Около 39-40 тысяч человек. Ну и, наконец, четвертая группа историков, в частности, профессор Троицкий, говорили о том, что французы потеряли всего 28 тысяч человек, а потери русских войск составили более 45 тысяч штыков и сабель. Между тем, хорошо известно, что в Российском государственном военно-историческом архиве сохранились подлинные ведомости военных потерь двух русских армий в Бородинском сражении, из которых следует, что первая русская армия Михаила богданча Барклая де потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести почти 21 800 человек. Вторая русская армия генерала Петра Ивановича Багратиона, которого затем сменил генерал Дмитрий Сергеевич Докторов, потеряла около 17,5 тысяч человек. То есть суммарные потери русской армии с учетом ополченцев и донских казаков, которые потеряли порядка 2 тысяч человек, составило около 41 тысячи штыков и сабель. Что касается оценки французских потерь, то здесь дело обстоит куда печальнее, поскольку значительная часть штабных документов, так называемой Великой Армии Наполеона, погибла при ее отступлении, и вопрос о потерях этой армии до сих пор остается открытым. При этом совершенно очевидно, что брать в качестве исходных материалов, так называемые бюллетени Наполеона, Просто смешно, именно в самой Франции давно известна поговорка «врет как бюллетень». А несмотря на огромные людские потери среди рядового и офицерского состава, Бородинское сражение довольно часто именуют «битвой генералов», поскольку обе стороны потеряли убитыми и ранеными более 70 командиров дивизий и корпусов. В частности, у французов погибло 12 генералов, в том числе генералы Калинкур, Монбрен, Таро, Ланабер, а 37 военачальников, включая маршала Даву и генералов Багарне, Груши, Десоля и Алтона, получили тяжелые ранения. В русской армии потери среди генералитета были существенно скромнее. В частности, 4 генерала, а именно Петр Иванович Багратион, Александр Иванович Кутайцев, Николай Алексеевич Тучков и Александр Алексеевич Тучков были убиты или получили смертельные ранения, а 22 генерала, в том числе Алексей Петрович Ермолов, Петр Петрович Коновницын, Дмитрий Петрович Неверовский, Михаил Семенович Воронцов, Александр Иванович Астерман Толстой и Петр Гаврилович Лихачев были тяжело ранены или контужены. Оценивая ход Бородинского сражения, следует признать, что с самого начала оно сложилось в пользу французской армии, поскольку, первое, располагая меньшими или равными военными силами, Наполеон на всех участках русской обороны, а именно Шевардинском редуте, Багратионовых флешах и Курганной батареи, сумел создать численное превосходство и заставить русские войска, Постоянно отражать атаки своих войск. Второе. Кавалерийский рейд генералов Матвея Платова и Федора Уварова не достиг своих целей и не смог переломить ход самого сражения. Поэтому именно эти генералы оказались в числе единственных военачальников, которых сам Михаил Илларионович Кутузов не представил к награждению за Бородинское сражение. Ну и наконец. В-третьих, к концу Бородинского сражения французская армия заняла большую часть русской обороны, включая деревни Бородино, Шевардино и Утица. Однако, если оценивать итоги Бородинского сражения, то следует признать, что моральная и политическая победа была все же на стороне русской армии, поскольку сам Наполеон позднее писал, Из всех моих 50 сражений самое страшное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали славу быть непобедимыми. Надо сказать, что подобную оценку Бородинского сражения с разными нюансами давали многие российские и зарубежные историки, в том числе академик Торле профессора Манфред, Анисимов, Троицкий, Лобов, Ивченко, Чандлер, Ливин и многие другие. Более того, ряд современных авторов, а именно профессора Анисимов и Ивченко, считают, что если бы воюющая армия была пополнена войсками третьей русской армии генерала Алексея Петровича Тармасова, которую на волыне вполне могла заменить Дунайская армия, адмирала Павла Васильевича Чичагова, то Наполеона уже бы в августе 1812 года ожидала бы судьба, постигшая его в битве при Ватерлоу. Кстати, сказать подобную рокировку армии Тормасова и Чичагова еще в июле 1812 года в своем послании графу Алексею Андреевичу Аракчееву предлагал и князь Петр Иванович Багратион, а позднее этот замысел поддержал и сам Михаил Илларионович Кутузов, направив личное послание командующих этих армий. Однако время было катастрофически упущено, и главная вина за это упущение полностью лежит на Александре I, который только один был вправе праве решать вопросы подобного масштаба. После окончания Бородинского сражения 27 августа 1812 года, не дождавшись обещанных резервов, Михаил Ларионович Кутузов не рискнул возобновить сражение под Бородино и отдал приказ о дальнейшем отступлении своей армии к Москве. А 1 сентября 1812 года... В подмосковной деревне Фили состоялся знаменитый военный совет, на котором обсуждался план ближайших действий. Ряд русских генералов, в частности Михаил Богданович Барклай-де-Толе, Николай Николаевич Раевский, Карл Федорович Толь, Алексей Петрович Ермолов, Александр Иванович Астерман-Толстой и другие наставили на дальнейшем отступлении русских войск. Однако их оппоненты, в частности генералы Леонтий Леонович Бениксен, Петр Петрович Коновницын, Дмитрий Сергеевич Докторов, Матвей Иванович Платов и другие настаивали на новом генеральном сражении у Учтен-Москвы, ознакомившись с мнением своих генералов. Михаил Илларионович Кутузов властью, врученной ему государем и отечеством, отдал приказ об дальнейшем отступлении и оставлении Москвы. Во главе русского арьергарда, который прикрывал отход русских войск из старой столицы, был поставлен прославленный русский полководец генерал Михаил Андреевич Милорадович, который не только искусным маневром но и искусной дипломатии на переговорах с маршалом Иохимом Мюратом и генералом Агюстом Себастьяне обеспечил русской армии беспрепятственный отход из Москвы. А уже 2 сентября 1812 года русские войска оставили Москву, которую к исходу того же дня заняли французы. А генерал-аншеф Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов направил на имя Александра I короткое послание следующего содержания. «Пока армия цела и движима, известной храбростью и нашим усердием, да то ли еще возвратная потеря Москвы не есть потеря Отечества». В тот же день в городе начался грандиозный пожар о причинах и виновниках, которого историки спорят до сих пор. Например, одни из них, в частности профессора Жилин и Бескровный, утверждают, что Москву подожгли по приказу самого Наполеона. Другие авторы, в частности академик Торле и профессор Троицкий, настаивают на том, что Москва была подожжена по приказу ее генерал-губернатора графа Федора Васильевича Ростопчина и генерала Михаила Лореновича Кутузова, которые столь радикальным способом попытались уничтожить все арсеналы с оружием, боеприпасами и провиантом, которые не были вывезены из Москвы. Между тем, надо сказать, что ряд современных фолк-историков С говорящими фамилиями Мямлин и Кротов через сеть интернет стали усиленно распространять совершенно бредовые сплетни о том, что масон, предатель, ловкий царедворец и паркетный генерал Кутузов сжег Москву в чисто ритуальных целях. Однако этот отнюдь не безобидный бред, который является элементом нынешней информационной войны против нашей страны, легко опровергается многими архивными документами, в том числе и личной перепиской Александра I с самим Михаилом Илларионовичем Кутузовым, с его вдовой Елизаветой Ильиничной Кутузовой и со своей сестрой, великой княгиней Екатериной Павловной, в которых очевидно, что государь-император высоко ценил полководческий талант выдающегося русского полководца. Захватив Москву 6 сентября 1812 года, Наполеон через генерала Ивана Васильевича Туталамина сообщил Александру I о своем желании завершить военную кампанию и начать мирные переговоры с ним. Однако, несмотря на все уговоры своей матери Марии Федоровны, великого князя Константина Павловича, главы военного департамента Государственного совета графа Алексея Андреевича Аракчеева, министра иностранных дел графа Николая Петровича Румянцева и других влиятельных сановников и велимош, император остался непреклонен и обращение Наполеона, по сути дела, проигнорировал. Тем временем Михаил Илларионович Кутузов, демонстрируя перед французами видимость своего отступления по Рязанской дороге, совершенно неожиданно совершил блестящий марш-маневр на Калужскую дорогу и уже 9 сентября расположился лагерем у села Тарутина. Вот этот знаменитый Тарутинский марш-маневр существенно повлиял на ход всей дальнейшей военной кампании, став по сути дела переломным моментом во всей войне. С одной стороны, таким образом Кутузов, прикрыл от неприятеля тульские, брянские и киевские оружейные заводы и плодородные южные губернии страны, а с другой стороны он поставил под постоянную угрозу фланговых ударов основную коммуникацию Наполеона, старую Смоленскую дорогу, по которой он, собственно говоря, и шел к Москве. Кроме того, Михаил Илларионович Кутузов установил надежный канал связи с армиями Алексея Петровича Тормасова и адмирала Павла Васильевича Чичагова, и уже к началу октября 1812 года в Тарутинском лагере было собрано более 240 тысяч регулярных войск. Кстати, о подобном развитии событий сам э, фельдмаршал Кутузов э, пророчески писал еще 15 сентября 1812 года в отеческом послании своей старшей дочери Прасковье Михайловне Толстой. «Я баталью выиграл прежде Москвы, но надобно оберегать армию, и она целехонька. Скоро все наши армии, то есть Тормазов, Тичагов, Витхенштейн, и еще другие станут действовать к одной цели, и Наполеон долго в Москве не пробудет. Тем временем Отечественная война приняла воистину народный характер, поскольку во многих уездах и властях Российской империи возникли разношерстные партизанские отряды, состоящие из крестьян, солдат регулярной армии, ополченцев и казаков, Первоначально многие отряды, в том числе Герасима Курина, Василисы Кожаной, Федора Потапова и других, действовали неорганизованно и разрозненно. Однако затем, оценив большое значение партизанских отрядов в разрушении таловых коммуникаций французских войск, Михаил Ларионович Кутузов не только взял их под свою опеку, но и сформировал несколько летучих партизанских отрядов, командирами которых стали кадровые офицеры русской императорской армии, в частности Денис Давыдов, Александр Фигнер, Иван Дорохов, Александр Сеславин и другие. Между тем, надо сказать, что один из современных российских историков, заместитель... Государственного исторического музея, кандидат исторических наук, Яновский, вполне справедливо говорит о том, что вообще-то впервые идея создания партизанских отрядов была озвучена никем иным, как Михаилом Богдановичем Барклай-де-Толли. Более того, именно он стал инициатором создания такого летучего партизанского отряда, который возглавил Фердинанд Федорович Винцегороде. А, а, а уж потом Кутузов активно поддержал эту идею, и, как известно, вот эти знаменитые летучие партизанские отряды внесли свою существенную лепту в победе русской армии над э, французскими оккупантами. Тем временем, уже к середине сентября 1812 года, э, Наполеон послал Александру I очередное предложение о начале мирных переговоров, но не получив ответ на свое послание он направил маркиза де Ларистона в Тарутинский лагерь для переговоров с самим Михаилом Кутузовым, который к тому времени был удостоен фельдмаршалского звания. Однако тот отказался вести какие-либо переговоры с посланником Наполеона и переслал очередное прошение корсиканского чудовища в Санкт-Петербург. Тем временем наполеоновская армия, которая находилась в Москве, предалась беспробудному пьянству, мародерству и грабежам. В этой ситуации Наполеон, не дождавшись ответа из Петербурга, 7 октября 1812 года отдал приказ об оставлении Москвы. Первоначально, в надежде захватить продовольственные склады в Калуге и оружейные склады и арсеналы в Туле, Брянске и Киеве, Он двинул свою армию по Калужской дороге. Однако этот неприятельский план был быстро сорван русской армией. Уже 12 октября дивизии генералов Докторова, Коновницына и Ермолова нанесли сокрушительное поражение Наполеона у малоярославца, после чего он вынужден был свернуть на старую. Смоленскую дорогу, разоренную летом 1812 года самими французами. Одновременно активные боевые действия против Наполеоновских войск начали первый пехотный корпус генерала Петра Христиановича Витгенштейна и Дунайская армия адмирала Павла Васильевича Чичагова, которые стали стремительно продвигаться к реке Березине. 21-22 октября 1812 года войска генералов Михаила Андреевича Милорадовича и Матвея Ивановича Платова разгромили арьергард французских войск маршала Мишеля Нея под Вязьмой и Наполеон ускорил свое движение к Смоленску, где намеревался перезимовать. 27 октября жалкие остатки наполеоновской армии вошли в разоренный ею Смоленск, однако оказавшись под угрозой полного окружения войсками Михаила Ларионовича Кутузова, Павла Васильевича Чичагова и Петра Христиановича Венгерштейна, 31 октября Наполеон покинул Смоленск и стал стремительно продвигаться к Корше. Затем 4-6 ноября 1812 года русские корпуса генералов Дмитрия Васильевича Голицына и Михаила Андреевича Милорадовича, В кровопролитном сражении под Красным Селом окружили и разбили французские части маршалов Мишеля Нея и Луи Николя Даву. И 12 ноября с остатками своей так называемой непобедимой армии Наполеон подошел к реке Березине, где его давно поджидали войска генерала Витгенштейна и адмирала Чичагова. Сам Михаил Илларионович Кутузов рассчитывал, что именно здесь... На реке Березине он окончательно покончит с армией Наполеона, а самого императора возьмет в плен. Однако этим наполеоновским планам не суждено было сбыться, поскольку искусно обманув нерасторопных русских генералов, Наполеон в районе деревни Студенка быстро навел переправы через Березину и с остатками своей гвардии улизнул от русских войск. Однако значительная часть неприятельской армии так и не сумела форсировать эту мощную водную преграду и была разгромлена в сражении на реке Березине. 23 ноября 1812 года, находясь в Вильно, Наполеон передал общее командование маршалу Иохиму Мюрата и, бросив на произвол судьбы жалкие остатки своей армии, позорно бежал в Париж. В конце ноября-декабря 1812 года русские войска освободили от французов Вильна, Ковна и Гродно, а затем пределы Российской империи покинули австрийские и саксонские войска. 21 декабря 1812 года фельдмаршал Кутузов сообщил государю-императору, что война закончена. За полным истреблением неприятеля и Александр I, получив это донесение, издал именной манифест о победоносном окончании Отечественной войны. Надо сказать, что в годы Горбачевской перестройки и весь постсоветский период, в дополнение к сотням прекрасных научных работ, Русских и советских историков, в частности Михаила Богдановича, Евгения Торле, Альфреда Манфреда, Любомира Бескровного, Павла Жилина, Ивана Ростунова и других, было опубликовано немало добротных трудов и диссертаций, посвященных истории Отечественной войны 1812 года, в том числе работы Ивченко, Лобова, Агронова, Чандлера. Ливина, Воронина и многих других. Однако именно в эти окаянные дни наружу вылез и целый сон разного рода фолк историков типа русофобов Понасенкова, Голденкова и Боровского, разразившихся предельно лживыми, а по сути гнусными княжонками «Правда о войне 1812 года», «Наполеон и Кутузов неизвестная война», «Наполеон – спаситель России» и так далее. Под видом так называемой «новой исторической правды» эти записные либералы и русофобы буквально провоняли самой настоящей смердяковщиной и выступили главными разоблачителями самой якобы мифологизированной войны в русской истории. В частности, эти негодяи и подонки прямо и возложили всю вину – за возникновение самой Отечественной войны исключительно на Александра I, вылили целые ушаты грязи на бездарных русских генералов во главе с Артаманом Кутузовым и развенчав миф о войне 1812 года, отказали ей в праве называться Отечественной. Но читая подобного рода фолианты, в которых откровенная ложь, извращение фактов, и элементарное невежество и незнание всего комплекса источников идет нога в ногу с откровенной русофобией, невольно вспоминаешь образ известного господина Смердюкова и знаменитого романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазова, в уста которого великий русский писатель вложил столь актуальный монолог. «Я всю Россию ненавижу. В 2012 году...» Было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского. И хорошо, бы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. К большому сожалению, в те же окаянные дни, то есть постсоветские годы, повальному разоблачению старых мифов, поддались и вполне приличные историки, в частности, доктор исторических наук, профессор Николай Александрович Троицкий, который в своей работе «Фельдмаршал Кутузов. Мифы и факты», вышедший в 2002 году, представил выдающегося русского полководца заурядной личностью и во многом случайной фигурой, которая по воле рока оказалась не на своем месте в этой войне. Ну а теперь я хотел бы немного рассказать о заграничных походах русской армии, завершении Наполеоновских войн Венском конгрессах и конгрессах так называемого Священного Союза. Итак, 1 января 1813 года многотысячная русская армия под командованием фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова Форсировала Неман и вступила на территорию Варшавского герцогства. А уже 20 января австрийский фельдмаршал Карл Шварценберг без боя сдал генералу Михаилу Милорадовичу столицу герцогства Варшаву и подписал с ним перемирие. Затем, в феврале 1813 года, в районе Калиша дивизия генерала Фердинанда Федоровича Венцегорода Разбило корпус саксонского генерала Жака Ренье, что позволило главным силам русских войск основательно закрепиться на Одере. После этих событий фельдмаршал Кутузов подписал с прусским канцлером Карлом Горденбергом калежский союзный трактат, положивший начало созданию очередной шестой по счету антифранцузской или антинаполеоновской коалиции. В марте, начале апреля 1813 года объединенная русско-прусская армия освободила от французов Берлин, Гамбург, Дрезден и другие германские города. Однако 16 апреля 1813 года в городе Бунцлау скончался фельдмаршал Кутузов и новым главнокомандующим русской армии был назначен фельдмаршал Петр Христианович Витгенштейн. Тем временем Наполеон разгромил союзные войска под Люцином и Баутшином и отбросил их за Одер. В результате этих неудач Петр Витгенштейн был отправлен в отставку, и новым главнокомандующим союзных войск был назначен генерал Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Между тем, неожиданный успех Наполеона и тяжелые потери – понесенные союзными войсками на территории германских государств, заставили генерала Барклая подписать перемирие с французами и прекратить все наступательные операции. Затем в июне 1813 года в состав 6-й антинаполеоновской коалиции вошла Австрийская империя и Новенском Берлинском и Варшавском направлениях были сформированы три новых армии, а именно Богемская генерала-фельдмаршала Карла Шварценберга, Северная маршала Жана Бернадота и Силезская маршала Георга Блюхера. А также создан союзный совет, в который вошли три императора – Александр I – Франц Иосиф I и Фридрих Вильгельм III. После провала Парижского мирного конгресса в июле-августе 1813 года противники возобновили активные боевые действия и уже 14-15 августа Наполеон одержал очередную победу над союзными войсками под Дрезденом. И только разгром французских войск под Кульмом, где особую роль сыграл 10-тысячный сводный отряд генерал-лейтенанта Александра Ивановича Астермана Толстого, предотвратил неизбежный распад новой коалиции». Тем временем корпус маршала Мишеля Нея начал поход на Берлин, однако 25 августа 1813 года северная армия маршала Бернадота нанесла крупное поражение французам и обратила их в постыдное бегство. Решающее сражение всей военной кампании 1813, 13-го года состоялась под Лейпцигом 4-7 октября. В этой знаменитой битве народов, в которой приняло участие более 500 тысяч человек, Наполеон потерпел сокрушительное поражение, что во многом и определило дальнейший ход войны и исход всей военной кампании в Европе. Уже в начале января 1814 года союзные войска, освободив территории всех германских государств, форсировали Рейн и вступили в пределы Франции. Однако начало новой военной кампании оказалось для союзной армии крайне неудачным. Уже в январе-начале марта 1814 года Наполеон выиграл 12 локальных сражений против трех союзных армий. И в лагере 6-й антинаполеоновской коалиции началась настоящая паника. Франц Иосиф и Фридрих Вильгельм предлагали срочно прекратить все боевые действия и начать мирные переговоры с Наполеоном. Однако Александр I проявил необычайную для себя твердость и сумел... Внушить своим коллегам по монаршему ремеслу, что если именно сейчас, находясь на территории самой Франции, союзники не покончат с Наполеоном, то через пару лет все европейские державы вновь подвергнутся агрессии со стороны корсиканского чудовища. Уже 10 марта 1814 года Россия, Австрия, Пруссия и Англия заключили так называемый Шомонский договор или Четверной союз, по условиям которого обязались не вступать в сепаратные переговоры с Наполеоном. Затем 19 марта 1814 года союзные войска штурмом взяли Париж, а 25 марта Наполеон отрекся от престола и по условиям Фонтеблокского договора был сослан на остров Эльба в Средиземном море. Затем 18 мая 1814 года был подписан Парижский мирный договор, по условиям которого, первое, Франция возвращалась к границам 1792 года, второе, французский престол переходил представителю Легитимной династии Бурбонов Людовику XVIII. И третье. Для решения всех проблем, связанных с послевоенным устройством Европы, созывался Международный конгресс в Вене. Итак, Венский конгресс. В сентябре 1814 года. В столице Австрийской империи начал свою работу знаменитый Венский конгресс. На этом международном конгрессе были представлены все европейские государства, однако ведущая роль принадлежала только пяти великим державам, а именно всем членам так называемого четверного союза, то есть России, делегацией которого возглавляли Александр I, министр иностранных дел Карл Васильевич Неселероде, и Иоанн Антонович Каподистрия, Великобритании, делегацию которой возглавлял премьер-министр Роберт Кацклери и фельдмаршал Александр Вилленгтон, Пруссии, делегацию которой возглавлял король Фридрих Вильгельм III и премьер-министр Карл Горденберг и Австрии, делегацию которой возглавляли э, император Франц Иосиф I и министр иностранных дел Клемент Меттерних. Как ни странно, в пятерку ведущих держав вошла и поверженная Франция, делегацию которой на Конгрессе представлял министр иностранных дел Шарль Морис Толейран. Основные цели Венского Конгресса сами участники этого международного форума определили так. Первое. Справедливо поделить империю Наполеона и максимально учесть интересы всех великих европейских держав, второе – восстановить все легитимные монархии в Европе, уничтоженные в годы наполеоновских войн, и третье – создать надежный инструмент предотвращения любых новых революций и военных столкновений в Европе. Среди всех обсуждавшихся вопросов, самой сложной оказалась проблема раздела обширной наполеоновской Империи и прежде всего так называемый польско-саксонский вопрос, который и стал основной причиной раскола в лагере союзников. Суть разногласий между ними состояла в следующем. Александр I, по праву считавший себя главным победителем Наполеона, предъявил открытые претензии на обладание всей территорией Варшавского герцогства – Однако, поскольку эти претензии входили в прямое противоречие с интересами Австрии, Франции и Англии, русский император решил заручиться поддержкой Берлина и предложил Фридриху Вильгельму III в обмен на польские провинции поддержать его претензии в отношении Саксонского королевства. Однако помимо Пруссии, Саксонское королевство жаждало заполучить и Австрийская империя, поэтому противоречия между двумя ведущими германскими государствами стали нарастать как снежный ком. В этой ситуации 16 сентября 1814 года между Россией и Пруссией было подписано секретное соглашение, по которому с территории Саксонского королевства выводились все русские войска и управление этим германским королевством передавалось прусской военной администрации. Британская империя, которая традиционно проводила политику равновесия сил на европейском континенте, попыталась сыграть на противоречиях бывших союзников и выйти победителем из этой игры. Но поскольку русско-прусский альянс стал осязаемой реальностью, Единственным союзником британского кабинета осталась только Австрия, поскольку и Вену, и Лондон гораздо больше беспокоило не расширение Пруссии за счет Саксонии, а непомерное усиление России за счет Варшавского герцогства. Именно по этой причине и произошло сближение канцлера Климента Меттерниха и премьер-министра Роберта Каслери. Тем временем французский министр иностранных дел, непотопляемый и вездесущий Шарль Морис которого справедливо называли не только патриархом мировой дипломатии, но и слугой двух господ, быстро сориентировался в обстановке и, пользуясь противоречиями в стане союзников, стал полноправным участником заседаний так называемой «Большой четверки». Вскоре, когда произошло резкое обострение ситуации на Конгрессе, он предложил свои услуги Клименту Меттерниху и Роберту Касселере. и 3 января 1815 года был подписан секретный англо-австро-французский Договор, направленный против России и Пруссии. Вероятнее всего, острейшие противоречия между крупнейшими европейскими державами а, и вчерашними союзниками привели бы к очередной европейской войне, но в историю опять вмешался его величество случай. 7 марта 1815 года в Вене было получено невероятное известие о бегстве Наполеона с острова Эльбы и его стремительном и триумфальном продвижении в Париж. То есть начало так называемых знаменитых 100 дней Наполеона. Это обстоятельство сразу примирило все враждующие стороны, и 11 марта 1815 года 8 ведущих участников Венского конгресса подписали декларацию о создании новой, седьмой по счету, антинаполеоновской коалиции. Начало новой европейской войны вынудило всех участников Венского конгресса позабыть свои прежние разногласия и пойти на компромисс. 28 мая 1815 года был подписан так называемый заключительный акт Венского конгресса, в соответствии с которым, первое, Россия получала всю территорию Варшавского герцогства, эде Юра закрепляла за собой Финляндию и Бессарабию. Второе. Пруссия получала Северную Саксонию, Рейнскую область и Вестфалию. Третье. Австрия восстанавливала свою власть над Ломбардией и Венецией, а также возвращала себе польские земли, утерянные ею по Шенграбенскому мирному договору с Наполеоном 1809 года. И, наконец, четвертое, Англия серьезно укрепила свое присутствие в Средиземном море за счет присоединения Мальты и Ионических островов. Надо сказать, что в отечественной и зарубежной историографии в частности в работах Дебедура, Торле, Зака, Нарочницкого и других, сложилось резко критическое отношение к характеру работы и итогам Венского конгресса. Однако при всех его негативных моментах все же следует признать, что он создал довольно прочную систему международных отношений, которая де-факто просуществовала ровно сто лет, Вплоть до начала Первой мировой войны. Хотя, еще раз подчеркну, что эта точка зрения является не всеобщей, и у этой точки зрения есть критики. Ну и последнее, о чем я хотел сказать. Вскоре после подписания заключительного акта Венского конгресса, союзная армия во главе с герцогом Веллингтоном начала боевые действия против Наполеона. И уже 6 июня 1815 года на голову разгромила французские войска в знаменитой битве при Ватерлоу. После этого поражения Наполеон вторично отрекся от престола и был на сей раз сослан на остров Святой Елены в Южную Атлантику, где и закончил свой земной путь в 1821 году. А в начале ноября 1815 года участницы 7-й антифранцузской коалиции подписали новый Парижский мирный договор, в соответствии с которым Франция возвращалась к границам 1790 года и на нее возлагалась обязанность выплаты огромной военной контрибуции всем державам Ну и наконец, в завершении своей лекции я хочу немного рассказать о деятельности так называемого Священного Союза в 1815-1825 годах. Логическим продолжением Венского Конгресса стала деятельность Священного Союза, акт о создании которого был подписан 14 сентября 1815 года российским, австрийским и прусскими монархами в Берлине. Позднее к этому союзу присоединились все европейские державы, за исключением Великобритании и Османской империи. Первая лишь формально не вошла в состав этого союза, желая сохранить свое лицо, а Османская империя оказалась за бортом Священного союза, как мусульманская держава. Главными целями Священного союза были, первое, охрана новой системы государственных границ в Европе, закрепленных в решениях Венского Конгресса, второе – защита восстановленных легитимных монархических династий во всех европейских державах, и третье – подавление любых революционных и национально-освободительных движений. За время существования Священного Союза, а он просуществовал 18 лет, то есть с 1815 до 1833 года – Было проведено четыре встречи на высшем уровне. Первое. Это Аахинский конгресс сентября-ноября 1818 года, в работе которого приняли участие монархи и главы правительств России, Англии, Франции, Австрии и Пруссии. Он был целиком посвящен французскому вопросу. По итогам этой встречи, Были приняты решения о выводе с территории Франции всех оккупационных войск и о значительном сокращении военной контрибуции с нее. Но самое главное решение заключалось в том, что сама Франция становилась полноправным членом Священного Союза. Справедливости ради надо сказать, что далеко не все историки относят этот конгресс к истории Священного Союза. В частности, крупнейший специалист по истории внешней политики России первой половины 19 века, профессор Киняпин утверждала, что данный конгресс был последней конференцией стран-участниц Четверного Союза, поскольку он еще играл роль политической организации. Освященный Союз к этому времени уже превратился в большей степени чисто идеологическую, нежели политическую структуру. Второй конгресс – это так называемый «Тропаузский», который проходил в октябре-декабре 1820 года. Этот конгресс состоялся на территории Силезии и был созван по инициативе австрийского премьер-министра, канцлера Климента Меттерниха в связи с начавшейся революцией в Сардинском и Неаполитанском королевствах. Эти события не только подрывали сами решения Венского конгресса, но и создавали реальную угрозу австрийскому владычеству в Ломбардии и Венеции. Поэтому уже 7 ноября 1820 года Россия, Австрия и Пруссия подписали специальный протокол который предоставлял им право одностороннего вооруженного вмешательства в дела любого государства для подавления любых революционных выступлений. Третий – это так называемый Лайбахский конгресс, который прошел в январе 1821 года. Состоялся этот конгресс на территории Словении и был целиком посвящен переговорам лидеров России, Австрии, Пруссии, Франции и Англии с неаполитанским королем Фердинандом I и другими итальянскими монархами. По итогам работы этого конгресса было принято решение направить в Неаполь и Пьемонт австрийские войска, которые должны были восстановить законность и порядок на этих территориях. Ну и, наконец, четвертый – это Веронский конгресс, прошедший в октябре-декабре 1822 года на территории Италии, который был целиком посвящен проблемам так называемой испанской военной революции. В результате детального обсуждения различных аспектов испанских событий Франции была дана санкция на вооружение подавления этой революции. Ну а последние 10 лет деятельность Священного Союза не отличалась особой активностью и после Европейских революций 1830-1831 годов он де-факто прекратил свое существование, а в 1833 году был распущен официально. Ну на этом я хотел бы завершить свою лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.